Слишком много слов для человека с выбитыми зубами и сломанными костями, и у Зеба начался тяжелый приступ кашля. «Идиот!» — закричал я, глядя на его содрогающееся тело. «В течение восьмисот лет у ирландцев оставалась только гордость, а ты пытался отнять ее очень опасного человека». Зеб выплюнул зуб вместе с кровью, и тот остался лежать, словно айсберг в закатном море. Ошибка, Дэн. Теперь я это понимаю. Но не дай мне здесь умереть. Придумай что-нибудь. Разыграй кельтскую карту. Изаб заплакал, ломая руки. Кельтская карта. Одна у меня в рукаве милость, наверняка. Входная дверь загудела от тяжелых ударов плечом. Свет заморгал. Наверное, пять минут прошли. Где дьявол у вас обоих? – крикнул Майк Мэдден. Где дьяволо и в адское пламя. За шторами замелькало что-то оранжевое. Может быть, полицейская машина, но, скорее всего, самодельный факел. Майк собирался нас сжечь. Я напряг мозг, пытаясь найти хоть какую-то идею, хоть как-нибудь вернуть здравый смысл тому, что происходило. Ничего. Только чистое безумие. Хорошенько сконцентрироваться и совершить телепортацию. Вырыть подземный туннель? Позвонить в полицию? Брайтсмайл, сказал Зэп. «Яркая улыбка? Или Брайтсмайл. «Конечно! Пройти через кабинет дантиста, где я оставил Стива!» Мне стало немного стыдно, что избитый докторишка ранее меня сообразил, что нужно сделать. Я шагнул к зазубренному пролому, но тут почувствовал ветерок на своем вспотевшем лбу. Там кто-то был... «Он вырубил Стива!» — послышался чей-то голос. «Маковой, -э забрал его пистолет!» «Стив? Не может быть!» Снаружи послышался голос ирландца Майка. «Мы контролируем все выходы, Маковой! -э Попытаешься бежать, и ты труп!» Возможно, сам бы я сумел от них уйти, но не с Зэбом на плечах. Я постучал пальцем по собственному виску, пытаясь сосредоточиться. — Ладно, Майк, ты победил. Давай поговорим. Ближний бой — моя специальность, но мне требовалось, чтобы они оказались рядом. Тогда я мог продемонстрировать им свои способности. Ирландец Майк с минуту обдумывал мое предложение. — Очень хорошо, мальчуган. Выброси в открытую дверь пистолет Стива и свои ботинки, а потом встань в угол. — Ботинки? А это еще зачем? Он думает, что я ниндзя? Я выбросил в дыру кольт и ботинки, а потом встал в угол за Зебом, чувствуя себя как напроказивший школьник. Могу спорить, чтобы работать на майка, нужно быть настоящим ублюдком. «Трос!» — едва слышно прошептал Зэб. «Я продержался два дня!» Если б его ухо не было покрыто запекшейся кровью, я бы ему врезал. «Заткнись или упади в обморок, и позволь мне самому разобраться с тем, что ты тут наворотил». Ага, может быть, еще ними штаны, это станет для них хорошим уроком. Зэп никогда не сдавался, однако в тех случаях, когда он сидит у меня в голове, мне не нужно на него смотреть. И это мой лучший друг, боже мой! Ирландец Майк вошел через заднюю дверь вместе с двумя своими помощниками. Один заметно прихрамывал, но с другого выглядел так, словно он провел десяток раундов на ринге. Сам Майк покраснел от гнева, однако он показался мне уже не таким уверенным в себе. Они, медленно, не сводя с меня глаз, пересекли залитую кровью комнату. Третий тяжеловес появился из двери в стене и смотрел на меня через прицел автоматического пистолета. Майк сглотнул. — Облёдок! — пробормотал он, массируя шею. — Кто объят людей в такие места? Что ты за человек? Я не ответил. Какой смысл? С минуту Майк бросал на меня злобные взгляды. Наконец он перестал себя жалеть. Наверное, я выживу. Он зажег сигарету при помощи длинной деревянной спички и сильно затянулся, отклонив пламя. Ну, — На, так где диск? Зэпп тихонько заскулил. Может быть, он поступил правильно. Трое преступников держали нас на прицеле, а у меня не было для них хороших новостей. Нас окружили в маленькой комнате без всякой надежды на спасение, разве что все они одновременно отвлеклись бы на что-то более интересное. Вот как обстоит дело, Майк, диска не существует и никогда не существовало. Я не мог удержаться и забарабанил по макушке Зеба. Этот недоумок пытался блефовать с тобой, а потом вовлек в свое дерьмо меня, когда его положение стало безнадежным. Майк продолжал возиться с сигаретой. — Да, так мне Доки сказал, вскоре после того, как сообщил о том, что диск есть. Так что правда, а что нет? Я не знаю. — Верь мне, Майк, я ирландец. Мы — ирландцы. Клянусь трехцветным флагом, диска нет. Этот придурок даже камерой пользоваться не умеет. Майк засунул руку под мягкую шапку и почесал голову. — Это трогательно, мальчуган. Ирландские корни и все такое, но ты не хуже меня знаешь, что кельт резали друг другу глотки в течение столетий. Нужно нечто большее. А что еще у нас есть общего? — У нас, у обоих, чешется, — сказал я, указывая пальцем. Майк одернул руку, словно его ударила монахиня. — Что чешется? Дьявольщина, о чем ты говоришь? — Так вот, значит, о чем речь. Ирландец Майк Медден. «Сделал себе новые волосы и немного этого стесняется?» Блять, ты проклят!» — закричал Майк и тут же сильно закашлялся. «После ударов в горло такое иногда случается!» «Перестань, Майк! Сейчас двадцать первый век! Хирургия — позитивная вещь! Она показывает, что ты заботишься о своей внешности! Трансплантация волос сегодня аналогична походу к парикмахеру пятьдесят лет назад! Если тебе это по карману, даже не думай!» — Вот именно! — пробормотал Зэп. — Так я и говорил! Именно этими словами он меня и уговаривал, и сейчас я лишь повторял его зажигательную речь. — Всем наплевать, Майк! Ты знаешь, сколько американцев подверглось хирургическому вмешательству в прошлом году? Попробуй угадать, просто попробуй! Я не стал дожидаться ответа. Вдруг Зэп произносил такую же речь для Майка? «Двенадцать миллионов! Ты можешь поверить? Двенадцать миллионов! Может, кто-то из твоих парней делал в прошлом месяце сакцию? Крепыш, стоявший слева от Майка, слегка покраснел, а потом навел свою пушку мне в лоб. Майк взял себя в руки. «Да! И что ты об этом знаешь?» «Я много знаю», — ответил я, — «потому что у меня у самого все чешется. Пришло время снять шапку». Я попытался сделать это небрежно, словно показывал свою макушку каждый день. Сорвав шапку, и остался стоять в сиянии своих трансплантатов. Майк слегка прищурился, а затем поманил меня к себе, туда, где было светлее. Я повиновался и наклонил голову, чтобы парни пониже ростом могли посмотреть. — Должен признать, — наконец сказал босс, — что выглядит совсем неплохо. — Тебе бы следовало видеть его шесть недель назад! — проворчал Зэб. — Он был как бильярдный шар. Э -э Эти волосы выпадут, но вместо них появятся другие. Теперь вы можете получить представление о том, что будет. И все равно немного чешется. К Зэбу явно пришло второе дыхание. — Но это все иллюзия. Зуд проходит через неделю. У Майка должно чесаться. У него остались следы от двух тысяч мелких порезов и просто псих!» Майк осторожно поправил шапочку. «Это сводит меня с ума! Я все время хочу кого-нибудь пристрелить, а в прошлую среду едва не ударил свою малышку!» Я попытался выглядеть потрясенным, словно не мог себе представить, чтобы Майк отшлепал маленькую девочку. «У тебя есть дочь, господи!» «Должно быть, я немного перестарался!» «Да не суетесь так, маковой!» — Ну, знаешь, бить дочерей неправильно. Майк снова потянулся, чтобы почесать голову, но вовремя остановился. — Забудем. Твои волосы выглядят хорошо. Тут нужно отдать тебе должное. Теперь я могу смотреть в будущее с надеждой. Но этот ублюдок пытался меня шантажировать. — Из-за чего? Из-за трансплантации волос? Неужели ты такой чувствительный, Майк? Столько шума из-за волос. Неожиданно Майк рванулся вперёд и легнул Зеба в грудь, отбросив кресло назад. «Дело не в трансплантатах! Поливать я на них хотел! Он пытался шантажировать меня! Мне нужно сделать из него пример!» Это было абсурдно. «Пример? И кто обратит на это внимание? Ты где находишься?» Следующие слова я прокричал, глядя в потолок. «Это Клойстерс, Майк! Клойстерс!» Местное полицейское управление будет тебя терпеть до того момента, пока ты кого-нибудь не убьешь, после чего тебя посадят. Полагаю, Майк, они уже прослушивают твои сотовые телефоны и следят за твоим клубом. Я не стал упоминать о массовом убийстве в Медном кольце. Мэдден нахмурился. «Ты недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы называть Майком мальчуган. Мистер Мэдден подойдет больше!» Теперь. Мой язык убегал вместе со мной. И еще одно. Если подумать, теперь в Ирландии никто не говорит, мальчуган. Это слово употребляют только в Шотландии. Та же самая страна!» Решил вставить свое слово один из парней Майка. Мэдден пришел в ужас. Та же страна! Та же траханая страна! Боже мой, Генри! Теперь я понял, что мне не следовало тебя нанимать. «Более того, ты уволен!» Это вызвало смешки, как и стрельба указательным пальцем в стиле «подмастерья в Дерри». Теперь, когда все внимание было сосредоточено на Генри, я решил перейти к ближнему бою. Это заняло менее секунды, и атмосфера в тесной комнатке стала такой сюрреалистичной. Яркий свет и клубы пыли, что никто не верил в то, что происходило перед их глазами. Они продолжали смеяться когда я оттолкнулся от кресла Зеба, выдернул стилет мейси Барретта из потолочной балки и приземлился между ними. Парни Майка отлетели от меня в разные стороны, словно я был центром взрыва. Стеной шкаф рухнул на пол, и столешница из фальшивого мрамора разбилась на мелкие кусочки. — Ты двигаешься быстро! Для человека шести футов роста! — сказал Майк, когда сталь пощекотала нижнюю часть его подбородка. «Никак не могу привыкнуть! Это уже во второй раз!» Ситуация стала напряженной. Я ощущал запах оружейного масла и общее волнение. Мои перспективы исказились, я видел все точно сквозь рыбий глаз. Неловкие гангстеры то появлялись в поле моего зрения, то исчезали. Огромные пистолеты грозили мне, словно туннели с движущимися поездами. «Сохраняй спокойствие, Дэн! Сосредоточься!» «Призрачный зэп! Это ты?» «Нет! Я настоящий!» «Дерьмо!» Теперь Майк рассердился по-настоящему. «Что дальше, маковай? -э Мои парни без того слишком нервничают! Думаешь, твои фокусы их успокоят?» «Пришло время взять себе в руки! Я хочу взглянуть на твои трансплантаты, Майк! Посмотреть, как они заживают!» Лицо Майка схлопнулось, словно его рот был черной дырой. «Какого? Ты что, меня разыгрываешь? Посмотреть на трансплантаты? Мой психиатр говорит, что я еще не готов!» «Психиатр? Что, теперь все ходят психиатрам? Благодаря Туне Сопрано это стало нормой?» «Сопрано! Не делал трансплантацию волос, мальчуган!» Я воткнул кончик лезвия на четверть сантиметра в его шею. Еще раз услышу слово «мальчуган». Еще один!» Я услышал пару щелчков и краем глаза увидел нервных великанов с широко раскрытыми глазами. Парни Майка начали рассматривать возможность самостоятельных действий. Майк поднял ладонь. «Стойте! Подождите, болваны! Вы его застрелите, и лезвие войдет в мою шею!» Тут у него появилась новая мысль. «Это стилет Мэйси!» У меня не было причин отрицать очевидное. Он начал дёргаться и не оставил мне выбора. «Значит, в медном кольце была подстава!» Двух зайцев одним ударом. Тогда это казалось хорошим планом. Ирландец Майк фыркнул. «Я подарил Мэйси этот стилет!» «Правда, ему следовало держать его в кармане. Он был самым лучшим и самым умным!» «Если это правда, то ты в полном дерьме!» Я схватил шапочку ирландца Майка и сдернул с его головы. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а закричал он, словно ему и вправду было очень больно. И на мгновение я испытал сострадание. Трудно снимать шапку перед всем миром. Веснушчатый скальп Майка украшали ряды крошечных шрамов. Казалось, у него на голове высадились многочисленные войска. — Плотно, гораздо плотнее, чем у меня. «С Майком работала целая команда!» — пробормотал Зепп. «Каждый пациент получает то, за что платит!» «О, блюдок!» — сказал Майк. И «Я не мог с ним не согласиться!» Одна из корочек на голове Майка торчала особенно сильно, и я коснулся ее большим пальцем. «Вот в чем твоя проблема!» — сказал я, словно был встревожен. «Инфекция! Ты не принимал антибиотики!» Майк бросил виноватый взгляд на своих помощников. — Я хотел выпить пиво. А когда принимаешь эту дрянь, пить нельзя. — Похоже, тебе действительно больно. — Зэпп, инфекция может привести к серьезным последствиям. — Зэпп все хватал на лету. — Конечно, это очень серьезно. Весь твой скальп станет как один большой, нарывающий прыщ. Трансплантаты выпадут, а на голове останется множество шрамов. «Они будут выглядеть как ожог третьей степени!» Зэп полон дерьма, но парни Майка купились. «Значит, шрамы? Ты будешь выглядеть как актер массовки из Ромеро!» Майк возмутился. А вот так всегда! Никто никогда не предупреждает о побочных эффектах заранее! Все одни только розы, пока ты не задеваешь подземную трубу, или случается еще какая-нибудь дрянь, которой ты не ожидал!» на тебе! Ты весь в дерьме!» «Пришла пора для моих доводов!» «Дело в том, Майк, что тебе нужен Зэп, чтобы он присматривал за тобой в течение года, чтобы все ранки зажили. Может быть, придется сделать новые посадки. Если ты сейчас его убьешь, то все непременно закончится для тебя больницей, а тебе нужно сохранить тайну». «Серьезный аргумент и грамотно сформулированный». «Да, с ним все ясно. А как быть с тобой?» «Со мной. Ты можешь попытаться меня убить, но тогда твоя организация станет гораздо слабее. Посмотри правде в глаза, Майк. Твои ресурсы ограничены, а Мэйси Барретт был твоим парнем номер один». Я слегка повернул стилет, чтобы напомнить о нем Майку. Парням вроде него трудно усвоить мысль о собственной уязвимости, если кто-то не щекочет им еремную вену. «Ну хорошо! Господи, мальчуган, с тобой нелегко договориться!» «Я простил ему этого, мальчугана. Значит, мы свободны?» Майк пожал плечами. «Ясное дело! Но я не буду платить за визиты!» Зэп пожевал губу, но все же пробурчал нечто утвердительное. «А ты заплатишь по долгам Виктора Джонса!» «Одноразовый платеж!» Я буду посылать одного из своих людей раз в месяц». Майк кивнул. «Еще немного, и он насадил бы себя на лезвие». «Это ж нет! Я буду приходить сам, чтобы следить за тем, что там у тебя происходит». «Что ж, нормально. Договорились», — сказал я. Когда я убрал стилет, по шее Майка побежал ручье крови, которая собралась в лужицу на груди. Он промокнул ее рукавом. Для меня это не слишком хорошо совершать такие сделки. Если кто-то узнает, что ублюдок пытался шантажировать ирландца Майка Мердона и отделался тем, что ему всего лишь начистили рыло, он мог не продолжать. Я понимал, что такой слух будет иметь для него катастрофические последствия. Уже на утро появятся должники, которые заявят о невозможности расплатиться, не говоря уже о других пройдохах. И об этом не стоит тревожиться. Успокоил я Майка. «Одно слово Зеба, и я сам доставлю его к тебе».